Она и представить себе не могла, что здесь будет так весело. Эвелин Коуч и ее подружек по ежедневному взвешиванию больше всего на свете волновало, какой десерт подадут сегодня вечером. Будет ли это тыквенный пирог, 55 калорий, или обезжиренный фруктовый крем, 50 калорий? А может, сегодня подадут ее любимое блюдо, открытый пирог с фруктами, 80 калорий? Могло ли Эвелин прийти в голову, что сердце ее будет петь от радости только потому, что сегодня... День ухода за ножками и ручками. Или что она окажется среди первых, кто являлся на водные процедуры. Но здесь произошло и кое-что другое, о чем она раньше и мечтать не смела. Она стала самой популярной обитательницей этих стен. Когда в санаторий приезжали новенькие, их спрашивали, а вы уже познакомились с той милейшей женщиной из Алабамы? Непременно послушайте, как она говорит. Такой очаровательный акцент, а характер просто чудо. Эвелин никогда не думала, что может быть милейший или что у нее очаровательный акцент. А оказалось, стоит ей что-то сказать, как окружающие начинают просто визжать от восторга. И Эвелин с удовольствием пользовалась своей популярностью, развлекала подруг и устраивала вечерние посиделки у камина. Ближе всех она подружилась с тремя женщинами из Thousand Oaks. Одну звали Дороти, а двух других — Стеллами. Они создали собственный клуб толстушек, поклялись встречаться раз в год до конца своих дней, и Эвелин была уверена, что так оно и будет. После зарядки Эвелин переодевалась в новый голубой спортивный костюм и отправлялась на прогулку, останавливаясь у стойки с письмами. Эд заботливо переправлял ей всю корреспонденцию, но ничего, кроме реклам, там обычно не оказывалось. Однако сегодня ее ожидало письмо со штемпелем «Полустанок Алабама». Она вскрыла конверт, гадая, кто же это ей мог написать. Дорогая миссис Коуч, с прискорбием сообщаю, что в прошлую субботу в 6.30 утра ваша подруга миссис Вирджиния Тредгуд ушла от нас в мир иной. У меня остались некоторые вещи, которые она хотела вам передать. Мы с мужем будем рады завести их вам в Бирмингем, или можете забрать их сами, если вам это удобно. Я весь день дома, мой телефон 555 77 0. С уважением, миссис Хартман, соседка. Внезапно Эвелин перестала ощущать себя остроумной и обаятельной. Ей захотелось домой. Полустанок, штат Алабама, 8 апреля 1987 года. Эвелин протянула с поездкой в полустанок до первого весеннего солнышка. Ей не хотелось ехать туда, пока не кончится зима и вот она в полустанке. Перед домом миссис Хартман. Дверь открыла миловидная брюнетка. — А, миссис Коуч, входите, очень рада с вами познакомиться. Миссис Трэдгут столько о вас рассказывала, что мне кажется, будто я вас сто лет знаю. Она провела Эвелин в сияющую чистотой кухню, где уже были приготовлены чашки для кофе, а посередине стола на зеленом блюде красовался пирог с пылу жару. «Мне так не хотелось огорчать вас тем письмом, но я знала, что должна это сделать». «Вы себе и представить не можете, как я вам благодарна. Я ведь понятия не имела, что миссис Тредгут уехала из розовой террасы». «Да, конечно. А ее подруга миссис Сотис умерла через неделю после вашего отъезда». «О, Господи, и этого я не знала. Ну, почему она не написала мне?» «Я говорила ей, но она сказала, что вы уехали отдыхать и не захотела вас беспокоить». Такая уж она была, всегда думала о других. Мы поселились по соседству, как раз когда умер ее муж, значит, тридцать лет назад. И сколько я ее знаю, ни разу не слышала от нее ни одной жалобы, а ведь ей жилось, ой, как непросто. Сынок ее, Альберт, был сущее дитя. Она каждый день брила его, купала, присыпала тальком, подгузник надевала. Словом, ухаживала, как за младенцем, даже когда он совсем взрослый вырос». Наверное, ни одного ребенка в мире так не любили, как Альберта Тредгуда. Благослови, Господь, ее доброе сердце. Как же мне ее не хватает, да и вам я вижу тоже. Да, очень не хватает, а главное, я так мучаюсь, что меня не было рядом с ней. Может, я смогла бы хоть чем-то помочь, врача вызвать или еще что. Не изводите себя попусту. Ничего бы вы не сделали, она ведь и не болела даже. Мы по воскресеньям брали ее с собой в церковь, и всегда она поджидала нас на крыльце». В то воскресенье мы собрались ехать, смотрим, а ее все нет и нет. Рэй, мой муж, постучал к ней. Никто не отвечает. Он вошел, и через несколько минут вышел один. Я его спрашиваю, Рэй, а где же миссис Тредгут? Он и говорит, милая, миссис Тредгут умерла, а потом сел на ступеньки и заплакал. Во сне умерла, не мучилась. Думаю, она догадывалась, что ее час близок, потому что я как-то зашла к ней, и она сказала... — Смотри, Джо, если со мной что-нибудь случится, отдай это Эвелин. Она только о вас и думала. Хвасталась все время, что в один прекрасный день вы повезете ее кататься на новом Кадиллаке. Бедная старушка. Умерла, и ничего после нее не осталось, вот только несколько безделушек. Кстати, я вам сейчас их отдам, пока не забыла. Миссис Хартман принесла фотографию маленькой девочки на качелях с голубыми шарами в руке — Коробку из-под и кувшинчик с чем-то похожим на гравий. Эвелин взяла кувшинчик. «А это что такое?» Миссис Хартман засмеялась. «Это ее камни из жалчного пузыря. Один господь ведает, почему она решила, что они вам нужны». Эвелин открыла коробку. Там лежало свидетельство о рождении Альберта, выпускной диплом Клео, 1927 год, Пальмеровская школа мануальной терапии в Давинпорте, Айова и штук 15 проспектов разных похоронных бюро. Потом Эвелин заметила пакет с фотографиями. Сверху лежал снимок мужчины с мальчиком в матросском костюмчике. Под ней школьная фотография светловолосого паренька, сделанная в 1939 году на обороте надпись «Культяшка Тредгуд, 10 лет», а затем семейный портрет Тредгудов. 1919 год. Эвелин показала, что она встретила старых друзей. Бадди она узнала сразу по горящим глазам и широкой улыбке. Были там Эссеру и близняшки, и Леона, с видом королевы, и маленькая Иджи с деревянным петухом. А позади, в длинном переднике, стояла Сипси, преисполненное чувство собственного достоинства. На следующем снимке была девушка в белом платье, Она стояла в том же дворе и рукой заслонялась от солнца, улыбаясь фотографу. Эвелин подумала, что перед ней самое милое создание, какое ей доводилось видеть, с длиннющими ресницами и очаровательной улыбкой. Но она не узнала ее и спросила миссис Хартман, кто это. Миссис Хартман надела очки, висевшие у нее на цепочке, и принялась внимательно разглядывать фотографию. «А я сейчас вам скажу, кто она». Это ее подруга, она здесь жила когда-то, из Джорджии. Руфь ее звали, а вот фамилию не помню. Боже мой, — подумала Эвелин, — Руфь Джемисон. Наверное, это ее первое лето в полустанке. Она не могла оторвать взгляда от снимка. Руфь выглядела настоящей красавицей. Еще одна фотография. Сидеющая женщина в охотничьей шапочке сидит на коленях у Санта-Клауса. Внизу надпись «Новый год». 1956. Миссис Хартман поглядела на снимок и рассмеялась: Ой, да это же та дурочка Иджи Тредгуд. Она тут когда-то кафе держала. Вы ее знали? Ну да кто же ее не знал? Такая была, сорви голова, никогда не знаешь, что она в следующий момент выкинет. Смотрите, миссис Хартман, а вот и миссис Тредгуд. Снимок был сделан лет двенадцать назад. Седая старушку у входа в супермаркет, она почти не отличалась от той миссис Трэдгуд, которую Эвелин видела в последний раз. Миссис Хартман взяла фото. «Благослови ее Бог, я ведь помню это платье, темно синее в белый горошек. Она носила его, наверное, лет тридцать, не снимая. Хотела, чтобы вся ее одежда досталась бедным. У нее, бедняжки, действительно ничего не было, только старое пальто, да несколько домашних платьец. И ведь всю мебель увезли, всю, кроме кресла-качалки. Я не позволила его забрать. Она в этом кресле с утра до ночи сидела, все ждала, когда пройдет поезд. Мне показалось неправильным, если в этом кресле будет сидеть кто-то чужой. А дом свой она завещала нашей дочери, Терри. Эвелин перебирала мелочи в коробке. «Поглядите, миссис Хартман, меню, кафе-полустанок, годов, наверное, тридцатых. Ну и цены были, просто не верится». Барбекю — 10 центов, обед — 35, а за пирог всего 5 центов. Быть не может. Теперь даже в кафе приличный обед стоит долларов 5-6, не считая напитков и десерта. Пока миссис Хартман рассуждала о нынешней дороговизне, Эвелин нашла фотографию Иджи в клоунских очках и с фальшивым носом. Рядом стояли четыре слегка чокнутых с виду паренька в немыслимой одежде. Внизу надпись «Клуб маринованный огурец». «Глупости из морозилки» 1942. Снимок Клео, сделанный на Пасху. Открытка, которую Эвелин прислала из Калифорнии. Меню пульмановского вагона-ресторана южной железной дороги 50-х годов, наполовину использованный тюбик губной помады. Листок с текстом 90-го псалма и больничный жетон, который больному надевают на руку. «Миссис Вирджиния Тредгут, Женщина, 86 лет». А на самом дне коробки Эвелин обнаружила конверт с надписью «Миссис Эвелин Коуч». «Смотрите-ка, она оставила мне письмо». Эвелин открыла конверт и прочитала. «Эвелин, я тут написала вам несколько рецептов Сипси. Они мне очень нравились когда-то. Вот я и подумала, может, вам тоже понравится. Особенно обратите внимание на рецепт жареных зеленых помидоров. Я люблю вас, Эвелин. Детка, будьте счастливы». «Я-то счастлива». Ваша подруга, миссис Вирджиния Тредгуд. Миссис Хартман сказала, ну что ж, благослови ее Бог. Эвелин принялась аккуратно укладывать фотографии обратно в коробку, и ей стало грустно. Боже мой, думала она, человек прожил на этой земле 86 лет, и все, что от него осталось, это коробка из-под набитая старыми бумагами. Потом Эвелин попросила миссис Хартман показать ей, где было раньше кафе. Но ведь от него ничего не осталось. Конечно, я с удовольствием прогуляюсь с вами и все покажу, если хотите. Это было бы просто замечательно, если вам не трудно, конечно. — Ничуть. Подождите немножко, я только сниму с плиты фасоль и поставлю мясо в духовку. Это мигом. Эвелин отнесла коробку в машину и, поджидая миссис Хартман, прошлась до дома, где жила миссис Тредгуд. Подойдя к крыльцу, она взглянула вверх и засмеялась. Высоко в ветвях березы